«Не понимаю, почему это вдруг именно вам пришло в голову сделать взнос?» язвительно заметила она. Когда Рэ Предав лицу подобающее случаю скорбное выражение, поведал ей, что им движет память о собратьях по оружию, оказавшихся более храбрыми, но менее удачливыми, чем он, и покоящиеся сейчас в безымянных могилах У миссис Элсинг, несмотря на весь ее аристократизм, само собой отвисла челюсть. Долли Мэриозер, пересказав ей в свое время слова Скарлет о том, что капитан Батлер участвовал в военных действиях. Но она, конечно, не поверила, да и никто не поверил. Вы были в армии? А в какой роте, в каком полку? Рет назвал и то, и другое. Ах, в артиллерии! Все мои знакомые были либо в кавалерии, либо в пехоте. Теперь понятно, она растерянно смолкла, ожидая, что сейчас он испепелит ее взглядом. Но Рэд посмотрел в пол и теребил цепочку часов. Мне хотелось попасть в пехоту сказал он, сделав вид, что до него не дошел ее намек. Но как только они узнали, что я учился в Вестпойнте, хотя и не получил диплома из-за одной мальчишеской шалости, миссис Элсинг, меня определили в артиллерию. Боевую артиллерию, а не в ополчение. В последней кампании им требовались люди со специальными знаниями. Вы, несомненно, знаете, как велики были потери, сколько артиллеристов влегло. В артиллерии мне было очень одиноко. Ни одного знакомого лица. За все время службы я не встретил ни одного земляка из Атланты. Ну и ну, протянула сбитая с толку миссис Элсинг. «Если он служил в армии, значит, ее поведение было непростительным». Припомнив, сколько раз она отпускала презрительные замечания, называя его трусом, миссис Салсон почувствовал себя кругом виноватой. «Но позвольте, почему же вы никому и никогда не рассказывали о своей службе в армии?» «Глядя на вас, можно подумать, что вы этого стыдитесь!» Рэд посмотрел ей прямо в глаза. Лицо его осталось невозмутимым. «Миссис Алсинг», — веско отчеканил он, — «поверьте моим словам, я горжусь своей службой конфедерации, как никаким другим поступком из тех, что мне доводилось или когда-нибудь еще доведется совершить» я считаю считаю но почему вы это скрывали мне было стыдно говорить об этом в свете некоторых моих прежних поступков миссис элсинг подробнейшим образом поведала миссис Мэриозер и о пожертвованиях и о разговоре Клянусь вам, Доли, я видела слезы в его глазах, когда он признался, что ему стыдно. Да-да, слезы. Я чуть сама не прослезилась. Здар и чепуха решительно отмела ее рассказ миссис Мэриозер. «В жизни не поверю, что у него были слезы на глазах, как не верю и в его службу в армии. И уж это я мигом выясню. Если он и впрямь служил в этом артиллерийском полку, я до правды доберусь, потому что полком командовал полковник Карлтон» а он женат дочери одной из сестер моего дедушки. Я напишу ему». Она написала полковнику Карлтону и получила ответ, сразивший ее на папа. В ответном письме военные подвиги Ретта превозносились в самых недвусмысленных выражениях. «Прирожденный артиллерист, «Храбрый солдат и истинный джентльмен, выносивший все тяготы службы без единой жалобы. Да, к тому же скромный человек, отказавшийся от предложенного ему офицерского звания». «Ну, доложу я вам», — сказала миссис Мэри Озер, показав письмо миссис Элсинг. «Вот где на меня». И я сейчас упаду. Выходит, зря мы не верили, что этот бездельник был солдатом. Наверное, нам следовало прислушаться, когда Скарлетт и Мелани говорили, что он пошел воевать в день падения Атланты. Но все равно он жулик и прихлебатель. И мне он не нравится. И все же, неуверенно проговорила миссис Элсинг, Все же, я думаю, он не так уж плох. Человек, сражавшийся за конфедерацию, не может быть закренелым негодяем. Вот Скарлетт, другое дело, она скверная. Знаете, доли мне, честное слово, кажется, что он стыдится Скарлетт, но как джентльмен не подает виду. Стыдится? Чушь! Оба ни одного поля ягоды. И как вам только в голову пришла такая глупость? И вовсе не глупость, обиделась миссис Алсинг. Вчера шел проливной дождь, а он усадил детей в карету, всех троих, заметьте, даже малышку, и возил их сад вперед по Персиковой улице. Он и меня домой подвез. Я ему говорю, капитан Батлер, вы что, совсем с ума сошли? Держите детей в такой сырости, почему бы не отвести их домой? А он смутился и ни слова в ответ. Но с ними была мамушка. Вот она возьми да и скажи, в доме полно белой швали. Так уж для детей здоровее под дождем побыть, чем дома. «А он что сказал?» а, «А что он мог сказать?» Бросил на мамушку грозный взгляд и промолчал. «Вы же знаете, вчера Скарлетт устроила у себя большую партию вист, и у нее собралась целая трупа этих вульгарных осом из простых. Смею предположить, он не хотел, чтобы они целовали его малышку». Но, не знаю, сказала миссис Мэриозер. Она дрогнула, но прямо не желала оставаться. Впрочем, неделю спустя и ей пришлось капитулироваться. Рэд обзавелся своим собственным столом в панке. Чем он за этим столом занимался, никто из битых с толку служащих банка не знал. Но он владел столь крупным пакетом акций, что никому и в голову не пришло возразить против его присутствия. А вскоре и молчаливое неприятие рассеялось. Рэд вел себя тихо, был вежлив и даже кое-что понимал в банковском деле и инвестициях. Как бы то ни было, он целыми днями прилежно просиживал за своим столом и, судя по всему, усердно работал, явно желая быть на равных с другими честными горожанами, трудившимися в поте лица. Желая еще больше расширить мощность своей процветающей пекарни, миссис Мэри Озер попыталась получить в банке суду на 2000 долларов под залог своего дома. Ей было отказано, поскольку дом уже был заложен и перезаложен дважды. Дародная старая дама в гневе покидала здание банка, когда ее остановил врач. Узнав, в чем дело, он с беспокойством заметил. «Это какое-то недоразумение, миссис Мэриозер!» «Произошла ужасная ошибка!» «Уж кто-кто, а вы не должны беспокоиться насчет залога!» э, «Да я бы судил вам денег просто под честное слово!» «Уж если женщина сумела развернуть такое дело, какое осилили вы...» Ей можно смело доверить любую сумму безо всякого риска. Побольше бы таких клиентов, как вы, банк с радостью предоставит им суду. Нет-нет, прошу вас, вы тут посидите, воспользуйтесь моим креслом, а я пока все для вас уложу. Вернулся он с любезной улыбкой и объявил, что, как он и думал, произошла ошибка. Ей открыт кредит на 2000 долларов. А он может снять со своего счета сколько пожелает в любой момент. А вот по поводу дома, не затруднит ли её подписать вот здесь? Мисс Мэри чуть не лопалась от негодования обиды. Вне себя от того, что приходится принимать услугу от человека, ей неприятного и не вызывающего доверия, она поблагодарила его сквозь зубы. Но Ред как будто ничего не замечал. Провожая ее до двери, он сказал Миссис Мэри Я всегда восхищался вашим житейским опытом. Не могли бы вы ответить мне на один вопрос? Она кивнула так сухо и неохотно, что перья у нее на шляпке едва дрогнули. Что делали, когда ваша Мэйбл была маленькая и сосала большой пальчик? Что? Моя Бонни! Сосет пальчик. Никак не могу ее отучить. Вы должны отучить ее, решительно заявила миссис Мэриозер. иначе форма рта испортится. Я знаю, знаю, к тому же у нее прелестный родик. Просто ума не приложу, что делать. «Скарлетт должна знать», — сурово ответила миссис Мэриозер, «ведь у нее еще двое детей». Рэд взглянул на свои башмаки и вздохнул. «Я пытался смазывать ей пальчики мылом», — сказал он, словно и не было упоминания Скарлетт. «А мыло? Фу! От мыла никакого толку не будет». Я смазывала большой палец Мейбл хинином. И уж поверьте, капитан Батлер, она в два счета отучилась его сосать. Хинином. Хм, когда бы не докатался. Не знаю, как и благодарить вас, миссис Мэри Озер. Я так беспокоился. Он одарил ее. Такой обаятельный. Полной благодарностью, улыбкой что миссис Мэри Озер на мгновение застыла в растерянности. Однако, прощаясь с ним, она тоже улыбнулась. Ей до смерти не хотелось сознаваться миссис Элсинг, что она недооценивала этого человека, но, будучи женщиной честной, Не могла не признать, что если уж мужчина так любит своего ребенка, значит, хоть крупица добра в нем все же есть. Стоит и срам, что Скарлетт совершенно не уделяет внимания такому очаровательному существу, как Бонни. Все-таки нельзя не пожалеть мужчину, который пытается своими силами воспитывать ребенка. Рэд. Расчетливо ломал комедию, бил нажалась, прекрасно понимая, что тем самым губит репутацию Скарлетт, но это его не заботило. Как только малышка научилась ходить, Рэ начал часто брать ее с собой либо в карете, либо сажая впереди себя в седле, Вернувшись после трудового дня в банке, он, взяв дочку за ручку, водил ее гулять по Персиковой улице. Он подстраивался под ее маленькие семенящие шашки терпеливо отвечал на ее бесконечные вопросы. На закате соседи обычно высыпали во двор и отдыхали на веранде. Обой! Прелестная и дружелюбная малышка с растрепанными черными кудряшками и блестящими голубыми глазками была до того хороша, что никто не мог отказать себе в удовольствии пообщаться с ней. Атланта была злопамятна, с подозрением относилась к переменам и с трудом привыкала к ним, А в такие тяжелые времена предубеждение против всех, кто имел дело с Балаком, и его окружением было особенно сильным. Но Рэнд использовал очарование бони, сочетавший в себе лучшие черты отца и матери, как маленький клинышек, которым он расщепил стену холодного неприятия, окружавшие его. В Атланте. Бонни быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что ее дед Джеральд Охар. У нее были коротенькие крепенькие ножки, большие глаза настоящей ирландской синевы и маленький квадратный подбородок, свидетельствующий о решимости во что бы то ни стало стоять на своем. Как и Джеральд, она вспыхивала, как порох, и часто давала выход своему горячему нраву в оглушительных истериках, которые мгновенно стихали, как только ее желание исполнялось. А поскольку ее отец всегда был рядом, все ее желания сбывались мгновенно. Он баловал ее, несмотря на протесты мамушки и Скарлет, потому что малышка радовала его буквально всем. У нее был только один недостаток. Она боялась темноты. До двух лет она спокойно спала в детской вместе с Уейдом и элой Но потом что-то произошло. Без всякой видимой причины Бонни принималась плакать, стоило только мамушке выйти из комнаты, унося с собой лампу. Дальше больше. Она стала просыпаться по ночам с криком ужаса, пугавшим брата и сестру и поднимавшим на ноги весь дом. Как-то раз пришлось даже вызвать доктора Мида, но Рэд возмутился и нагрубил ему, когда доктор объяснил, что девочке просто снятся страшные сны. От самой Бонни удалось добиться только одного слова – темно. Раздраженная этими выходками, Скарлетт считала, что дочку нужно просто отшлепать, Она ни в коем случае не собиралась потакать детским капризом и оставлять в спальне горящую лампу. Тогда Элла и Уэйт не смогут заснуть. А беспокойный Ред ласково попытался получить от своей любимой дочурки более вразумительный ответ о том, что ее так пугает. И при этом холодно заметил, что если кого-то, в этом доме, и следует отшлепать, так только саму Скарлетт, и он охотно этим займется. Кончилось тем, что Бонни переехала из детской в спальню Ретта, где он теперь ночевал один. Колыбельку поставили рядом с большой кроватью, на столе всю ночь горела затененная лампа. История, разумеется, вышла наружу, и город закутел слухами. Все находили не совсем приличным, что девочка, пусть даже двухлетняя, спит в одной комнате с отцом. Сплетни нанесли Скарлетт удары с двух сторон. Во-первых, стало окончательно очевидным, что она и ее муж занимают разные спальни. Это открытие шокировало всех. Во-вторых. Все сошлись на том, что место девочки рядом с матерью, если уж она боится спать одна. А Скарлетт чувствовала себя не в силах объяснять, что не может спать при свете, да и Ред не позволит малышке спать с ней. «Ты ни за что не проснешься, если только она не закричит. А если и проснешься...» То лишь отшлепаешь ее. Таков был его приговор. Скарли досадовала, видя, как много значения Ред придает ночным кошмарам Бонни, но решила, что со временем сумеет исправить положение и отправит малышку обратно в детскую. Все дети боятся темноты, считала она, и единственным лекарством от этого является лишь строгость. А Ред стоит на своем просто изупрямство и выставляет ее плохой матерью, чтобы поквитаться с ней за то, что она не пускает его в свою спальню.